Было оно свойственно и Лейкину. Подобная позиция значительно расширяла традиционное представление о возможных источниках сюжетов и тем литературных произведений. Темы кругом, не надо искать их специально. Примечание. Катаев. Лейкинский вариант. Из истории русской юмористики XIX века. 1981 год. Конец примечания. Аболенский напишет о раннем Чехове. Такие художники не сочиняют сюжетов, а находят их всюду в жизни. Что такое, что к кухарке извозчик сватается? Что такое, что дети играют в лото? Что такое, что мужик гайку отвинтил? В рассказе Лейкина Невыдуманное место действия сразу демонстрировало, что события не подобраны, не подстроены. То, что фабула не искалась специально, демонстрировалось и остальным ее содержанием. Излюбленнейшей рамой рассказа был «Приход-уход». Купец, приказчик, артельщик, чиновник, мастеровой, солдат приходит в увеселительное заведение – в театр, в зверинец, на выставку, к зубодеру, в лавку, вступает в разговор с хозяином, приятелем, другими посетителями, а затем уходит. Иногда сценка заканчивается уходом лица или лиц, появившихся едва ли не в самом её конце. То есть ситуация завершается только для них, остальные же персонажи оставлены как есть. При получении жалования – В сборнике «Гуси лапчатые». Вариант ситуации отъезд-приезд. Типичное начало вагон, железнодорожный, конно-железной дороги. Паром, ялик, экипаж отошел от станции, отвалил от пристани, отъехал от ворот. Обычный конец, экипаж, пароход, вагон останавливается, пассажиры седаки выходят. Примечание. Любопытно, что таким же образом строятся главы романа Лейкина «Стукин и Хрустальников» 1886 года. Каждая представляет собой совершенно самостоятельный, композиционно законченный эпизод, обрамленный с двух сторон визитом, уходом, началом заседания, его концом, приездом в ресторан, отъездом и тому подобного. Это создает очень простую, отчетливую и регулярную композицию, весьма необычную для романного жанра. Чехов считал этот роман лучшим произведением Лейкина и ценил его, в частности, за простоту и невычурность его фабулы. Конец примечания. Внутри сценки может что-то происходить. Бывает спор, скандал. Но все кончается тем, что... «Приехали». Примечание. Аналогично построено множество сценок Мясницкого. Посадка в вагон, дорожные сцены, разговоры и естественный конец. Через несколько минут поезд подошел к станции. В ярмарку едут. 1885 год. Вариант сборы в гости, на смотрины невесты, в театр. Заканчивающиеся отъездом, карета тронулась, санки с визгом трогаются. Конец примечания. Эти две границы — единственные сюжетные константы, весь остальной материал не обязателен, объем его не определен. Его можно уменьшить, вынув часть реплик из диалога, прикрепив планку рамы в любом месте картины. Так, очевидно, не раз поступал Лейкин-редактор, когда ему показался деланным диалог барона Дронкеля с лакеем Порфирием в рассказе Чехова «Влан Он попросту оборвал разговор персонажей, урезав конец и оставив, дописав последнюю фразу. Рассказ получил совершенно лейкинскую концовку. Говорят также, что он имел большое влияние на развитие общества, продолжал барон. Откуда это видно? На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния. Ландо остановилась возле подъезда Брынгиных. В других случаях в лейкинских сценках из этой картины остается только верхняя часть. Ввод в действие. Место, время, лица. а нижняя исчезает, оканчиваясь, например, репликой персонажа. Но иногда исчезает верхняя, когда рассказ с реплики начинается. «Повар там к тебе, Тит-Титч, наниматься пришел», сказала купцу Ладошкину жена. Повар в сборнике «Гуси лапчатые». Рассказ «Мамка», сборник Саврасы без узды». Построен на том, что гости, собравшиеся в одном семейном доме, один за другим ходят христосоваться с красавицей-мамкой. Дается несколько однотипных эпизодов с солидным толстяком, геморроидальным старичком, рослым гимназистом и другими. Сюжет не имеет никакого подобия завершения или исчерпанности ситуации. Еще в середине рассказа Хозяин прогонял мамку в детскую. О том же он говорит в заключительной реплике. «Мамка, ежель ты сейчас не уйдешь в детскую» и тому подобное. В сценке «Ледоход» из того же сборника зрители, наблюдая за ледоходом, обмениваются впечатлениями. Спорят, ссорятся. Один из спорщиков – мужик, уходит – Другой купец остается спорить с бабкой. Конец рассказа ничем не отличается от конца эпизода. Запомнившаяся Чехову с юности Лейкинская сценка после светлой заутренней, и его письмо Лейкину от начала марта 1883 года, кончается тем, что хозяин потянулся к графину, дабы налить себе вторую рюмку водки. Концовки такого рода встречаются у раннего Чехова. Заиграла музыка «Женское счастье» 1885 года. Рыжие панталоны поднимают глаза к небу и глубокомысленно задумываются. «Лишние люди» 1886 год. Читатель так и не узнает, чем оканчиваются приключения заблудившихся дачников. Лаев... Чувствует, что его треплют за плечо. Заблудшие. 1885 год. И получил ли наконец свое лекарство больной Свойкин? Медики высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором. В аптеке. 1885 год. Рассказы могут завершаться репликой, действием, жестом, неразрешающим ситуацию. А «Оставьте меня в покое!» Тайна, 1887 год. Тот махнул рукой и, не оглядываясь, быстро пошел к своей двери. «Темнота, 1887 год. Сравните у Лейкина, а графена на махнула рукой и отправилась в кухню. Запутались в сборнике «Веселые рассказы». Диалогические начала у Чехова находим на протяжении всего творчества. Таково начало в рассказе «На святках» 1900 года. С реплики начинаются «Черновой», «Беловой» и вариант «Гранок невесты». В прозе, менее строго организованной, чем, скажем, лирика, начало и концы являются важнейшими элементами построения. Они зачаточные формы художественного обрамления больших словесных масс. Примечание. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Конец примечания. И отсутствие твердого начала или концовки – сильно понижает степень оформленности, отграниченности прозаического текста, что, конечно, очень хорошо чувствовал Чехов, используя в своих целях лейкинские начало и концы. Пользуясь словами Гильдебранда, можно сказать, что лейкинская сценка тяготеет к рассказу о каком-либо происшествии, не возвышаясь противоположность всякому большому искусству до решения более общей задачи. Хотя в лучших вещах лекин приближается к этим решениям. Но в сознании читателей и, очевидно, самого автора, единичность каждой отдельной сценки искупалась их множественностью, как бы бесконечным продолжение следует, не умением, а числом, все новыми и новыми рассказами с теми же героями, с тем же вечным антуражем. Рассказ после открытия павловского вокзала, сборник Саврасы без узды, состоящий из передачи то там, то сям возникающих в вагоне разговоров разных лиц, завершается фразой: "Эх, загуляла ты ежова голова". Раздается где-то громкий возглас. и обращает на себя внимание всего вагона. Никаких разъяснений далее нет. Создается впечатление почти механического отреза. Повествование может быть продолжено с этого места, начав новый рассказ. Возьмем такой сюжет. Купец, восстав от сна, едет в лавку, потом в цирк, где встречает знакомого, Оба направляются в буфет. Затем герой едет в увеселительное заведение, в другое. Везде он вступает в разговоры, которые подробно излагаются. Наконец, под утро, пьяный, он возвращается домой к большому неудовольствию жены и утром, проснувшись, почти ничего не помнит о вчерашнем. Сюжет типичный лейкинский. Меж тем, в таком виде его улейкина нет. Он собран из нескольких десятков его рассказов 1874-1881 годов. Такая операция могла стать возможной лишь из-за отсутствия внутренней художественной завершенности его произведений, каждая из которых примыкает к соседним. Влияет, конечно, и сходство героев. Точнее, это один герой. Купец, приказчик с небольшими вариациями в возрасте, имущественном положении и торговой специализации. Лейкинские сценки – это как бы длинное быто-жизнеописание, разрезанное на части в размер газетного фильетона. Распространены монтажи из ранних чеховских рассказов на современном телевидении. Главная черта таких монтажей – как правило, неудачных. Пестрота – несочетаемость разных рассказов в одной ленте. Пестрота – это в значительной мере и объясняется неравноценностью ранних рассказов Чехова, степенью их удаленности от лейкинской сценки. Некоторые, очень немногие, более близкие к лейкинской традиции друг с дружкой склеиваются легко. Иные, внешне похожие, этой операции не поддаются. Уже слишком сильны в них внутренние художественные центростремительные силы. Горвич пишет о Чехове. Его ранние юмористические миниатюры образуют последовательный ряд, сочленяются в цепь. при переходе к зрелости, к драматическому психологическому рассказу и повести единство возникает вновь, при том значение его усиливается. Его повести и рассказы воспринимаются как равноправные явления, дополняющие, усиливающие друг друга. Так создается впечатление внутренне целостного художественного полотна. Иначе говоря, Творческая сверхзадача вырастает из объединения, из сочетания отдельных задач, отдельно взятых замыслов. С первой фразой про раннего Чехова еще можно отчасти согласиться, чего никак невозможно сделать по отношению ко всем остальным. Дело обстоит как раз наоборот. Сохраняя внешнее композиционное сходство с частями лейкинско-мясницких серий, Рассказы Чехова внутренне завершены и вполне отдельны. Неожиданность чеховских начал и открытость его финалов манифестируют связь его сюжетов с потоком жизни, их невынутость из него, но не связь рассказов друг с другом. По пути циклов Чехов не пошел. «В мире познания», — отмечал Бахтин, — Принципиально нет отдельных актов и отдельных произведений. Между тем, мир искусства существенно должен распадаться на отдельные, самодавлеющие, индивидуальные целые, художественные произведения. Но между крайними полюсами, предельной завершенностью и ограненностью произведений высокого искусства и познавательными научными жанрами – Есть множество промежуточных форм типа бытовых историй, этнографических описаний, путешествий, биографий и тому подобного. Имея некоторые внешние признаки дискретности, они не обладают завершенностью внутренней. Тот же рассказчик может к своей истории добавить еще один эпизод из той же жизни. А вот еще был случай. Этнограф описать еще один комплекс ритуалов, обычаев и тому подобного. Своей недискретностью, неотграниченностью от предыдущих и последующих произведений как частей некой одной картины, сценка Лейкина тяготеет к таким промежуточным формам. И в этом главное отличие от нее и других подобных явлений сценки Чехова. Даже для самых ранних его опытов характерно устремление к внутренней художественной самозавершенности. Но уроки малой прессы не прошли для Чехова бесследно. Ее сценка тысячекратно продемонстрировала саму литературную возможность фабульной незаконченности рассказа, оборванность в нарушении классических эстетических канонов. Так подготавливались чеховские сюжетные формы, формы нового типа. В своем всепоглощающем дескриптивизме Лейкин стремился захватить в описательную орбиту все, что было любопытно в каком-либо отношении, почти безразлично в каком именно. В сценке «Угадалки» сборник «Неунывающие россияне» Разговоры в очереди ведутся вполне сюжетно направленные, о достоинствах гадалки, кто о чем хочет гадать и тому подобное. Однако эта целеустремленность нарушается неожиданной сценкой с тараканом. Сценка у ворот, сборник соврасы без узды, начинается весьма фабульно определенно. Дворники только что получили бляхи, У ворот на скамейке сидит дежурный дворник в тулупе и с бляхой на шапке. Введение блях – событие значительное в вечно внимательном юмористическом мире. Читатель вправе ждать, что эта предметная новинка будет как-то фигурировать в дальнейшем повествовании. Действительно, она служит далее темой нескольких реплик в разговоре дворника с кухаркой. Но затем рассказ безнадежно рассыпается на совершенно не связанные с этой темой разговоры и эпизоды. О захватывании Лейкиным в сферу своего описания всего подряд критика писала еще в шестидесятые годы. Но вот что говорил критик совсем другого времени, в годы, когда уже шел «Вишневый сад», о пьесе «В царстве глины и огня». Драма Лейкина никоим образом не драма, а всего лишь драматические сцены, отличительная черта которых в том, что лучшая из них, сцена объяснения хозяина кирпичного завода с своими рабочими, не имеет решительно никакого касательства к основному ядру пьесы. Произведение плодовитого повествователя, ряд точных фотографических снимков, представляющих быт и типы заводских рабочих. Как будто вы прошли по заводской слободке и случайно восприняли ряд сценок. Примечание «Смоленский» Измайлов, «Бенефис» Холмской. Конец примечания. Время шло, литература менялась, а Лекин продолжал писать свои сцены – «Безразлично, в повествовательном ли, драматическом ли роде и через 20 и через 30 лет».